Планетарная система «Авалон», пятый сектор, газовый гигант «Мерлин», ремонтный корабль «Прыгун». Прыгун вышвырнул из гиперпрыжка в облаке пламени обломков, тряхнуло так, что Рэнди, все еще остававшийся в виртуальной комнате, почувствовал толчок всем телом. Он еще успел заметить на экранах россыпь точек гражданского флота, по-прежнему болтавшегося на орбите газового гиганта, а потом виртуальность взорвалась воем сирены красными вспышками. Рэнди, засыпанный алыми тревожными сообщениями, лихорадочно замахал руками, раздвигая пылающие буквы, пытаясь добраться до таблиц с указанием повреждений. Потом, спохватившись, заглушил все двигатели, и в тот же миг экран с картой растворился в темноте. Последовал новый толчок, и виртуальная комната исчезла. Рывком вернулось зрение и слух, и Рэнди осознал, что сидит в своем кресле, уставившись на погасший настенный экран. Над ухом надрывалась пронзительной трелью тревожная сирена, по стенам скользили алые блики мерцающих панелей, в воздухе пахло гарью. Капитан рывком нагнулся над пультом управления и яростно защелкал клавишами, пытаясь вывести информацию на обычные экраны. Он даже не оглянулся на экипаж, он и так прекрасно слышал визгливую брань Сеймура и тяжелый бубнеж практиканта. Живы и ладно, сейчас его волновала только система управления. Она откликнулась мгновенно, понадобилось лишь перезагрузить ее основной контур, и обычные схемы полностью заменили виртуальное управление. Оба огромных экрана ожили, осветив россыпь таблиц с информацией. Маршал, скользнув по ним взглядом, едва не взвыл. Повреждение оказалось больше, чем он ожидал. «Доклад», — потребовал он, не имея возможности разобраться во всем сразу. «Посты. Доклад капитану». Не дожидаясь ответа, сам Рэнди начал быстро разгребать информацию, выводя на экран самое важное. Прежде всего он вывел карту с датчиков и убедился в том, что прыгун медленно, по инерции движется в сторону группировки гражданского флота. Времени для маневра оставалось еще достаточно. Первым из команды очнулся Сеймур. «Прыжок завершён успешно, достигнуты заданные координаты», — отбарабанил он. «Гипердвигатель стабилен, генераторы в штатном режиме, связь в норме, повреждены три датчика ближней связи и антенна». «Джаред!» — возопил Рэнди, жаждавший услышать не о датчиках, а об огромной дыре в брюхе прыгуна. «Мы в трюме!» — тотчас пришел ответ по личному коммуникатору. «Малость потрепала, но все живы. Сандерс идет к вам». «Какого черта?» — изумился маршал, раскрывая таблицу логов. «Кто тогда копается в системе?» «Это я», — раздался тихий голос, который был едва слышен за воем сирен, и Рэнди обернулся к практиканту. Тот сидел, склонившись над пультом и, не оборачиваясь, продолжал водить руками над контактной панелью. Рэнди в изумлении покачал головой, но, взяв себя в руки, обратился по форме. Практикант Буч, доклад капитану. «Повреждение в нижних секторах условного днища», выдал тот, не отрывая взгляда от экрана. «Пять секторов обшивки повреждено выбросом плазмы», Отверстие во внешней переборке, разгерметизация в ремонтной области, отверстие в первой переборке, разгерметизация складского помещения. «Жертвы!» – перебил Рэнди, всматриваясь в экраны и пытаясь оценить работу практиканта. Тот, похоже, не зря проводил время рядом с Джародом. все инструкции были выполнены быстро и в срок. Фактически практикант уже спас прогуна и теперь занимался мелочами. «Никак нет», – бодро отозвался Буч. «Дальнейшие повреждения...» «Расслабься», — бросил Рэнди, — «я вижу. И вижу». «Это ты заделал дыру?» «Так точно», — Буч оторвался, наконец, от экрана и кинул на капитана смущенный взгляд. Согласно инструкции, после повреждения отстрелил поврежденный сегмент и сдвинул внешний кокон обшивки относительно внутренних конструкций корабля на десять пунктов. «Отлично», — пробормотал Рэнди, не веря своим глазам. Парень, похоже, начал ремонтный маневр еще до прыжка, в ту же секунду, когда пламя начало проедать обшивку. И закончил его уже здесь. Прыгун, как и все военные корабли подобного класса, был снабжен многослойной защитой. Под внешним коконом брони скрывался второй, а дальше шел корпус внутренней капсулы. Заметив пробоину, практикант, действуя по инструкции, повернул внешнюю оболочку, заслоняя уцелевшим внутренним коконом дыру. Потом еще и повернул сегмент второй брони, и отверстия разошлись. Теперь там подсыхает металлизированная пена, которая, впрочем, не помешает выполнить такой маневр еще несколько раз, вплоть до уничтожения поворотных механизмов коконов. На этом Буч не успокоился. Выбор повредил массу коммуникаций, что проходили в стенах обшивки внутреннего кокона. Он быстро переключил все системы на резервные каналы, создав цепочки, что обходили поврежденный сектор стороной. Питание, воздуховоды, жидкости и рабочие газы – все было пущено в обход пары разбитых складов с техникой спасателей. А сейчас он уже отдавал приказы системам пожаротушения, что пытались залить пеной отвалившуюся оплетку проводов внутренних переборок. Реакция у пацана была, что надо, и ведь не растерялся сорванец. «Ты молодец, Буч», – мягко сказал Рэнди, убедившись, что теперь прыгуну ничего не угрожает. «Продолжай в том же духе, но без паники. Мы уже на месте и скоро будем в доке. Просто подчисти, где можно, разберись с мелочами». Буч кивнул и снова уставился в свой экран. Рэнди же обернулся к Сеймуру, следившему за разговором, и показал помощнику большой палец. Сеймур пораженный не меньше капитана, кивнул и скорчил страшненькую гримасу, что должна была, по его мнению, означать одобрение. «Связь», — напомнил ему Рэнди, — «переходи на другие антенны и аварийные датчики, но дай мне связь, и посмотри, что там с внутренними схемами». Входная дверь с шорохом шла в стену, и в рубку боком втиснулся Сандерс в громоздком аварийном скафандре. Шлем был откинут и болтался за спиной так, что обернувшийся Рэнди прекрасно видел лицо полковника, покрытое крупными градинами пота. Рендел, позвал он. «Что там?» «Мы каким-то чудом уцелели и даже вернулись к точке сбора», – отозвался маршал, бросив косой взгляд на полковника, из-за которого прыгун и получил дыру. «Это я вижу», — отозвался тот. «Что с флотом?» Нахмурившись, Рэндл вывел на экран карту сектора и вгляделся в таблицы цифр, что повисли над яркими точками, изображавшими корабли. «Сеймур», — тихо позвал он. «Сейчас», — буркнул тот, «минуту. Переключу на дальнюю». Карта на экране разрослась, приблизилась и замерцала новыми данными. Рэнди, выведя позывные корабли в отдельную таблицу, покачал головой. Сандерс, внимательно следивший за экраном, тихо выругался. Все гражданские суда оставались на месте, дрейфовали экономя энергию. Над ними висел авианосец, напоминая огромную насетку, охраняющую цыплят. На экране прибавилось и новых точек, что медленно подходили к группировке флота, опережая прыгуна. Но их было не так много. Судя по данным сканеров, к месту базирования вернулись пять авалонских фрегатов и из того десятка, что отправился в бой вместе с флагманом. Рядом с ними скользили четыре плоские тарелки, все, что осталось от догорианских фрегатов. Их потихоньку нагонял догорианский крейсер, напоминавший сильно помятую сигару с обрезанным хвостом. Часть построек была снесена, в борту чернело пробоина, два маршевых двигателя из шести не работали. Судя по всему, держался он на честном слове, но хотя бы был цел. Остальной догорианский флот сейчас представлял собой облако из обломков, что дрейфовало на орбите Камелота. — Второй, — сказал Сандерс, — где второй крейсер? Он стартовал раньше нас, пробормотал Рэнди. Видимо, не вышел из прыжка. Перезагрузка гипердвигателя, скорее всего. Дьявол выдохнул полковник и саданул кулаком по переборке рубки. Тяжелая перчатка скафандра оставила на стене приличную вмятину, но Рэндалл даже не поморщился, медленно покачал головой и вывел на соседний экран систему ручного управления. Бесстрашный на связи, доложил Сеймур. Капитанский доступ. Рэндалл подключился к системе связи через личный коммуникатор и заодно послал вызов на скафандр полковника. После крушения виртуальных систем у них остался только голосовой канал, но этого должно было хватить. «Прыгун!» – говорит капитан первого ранга Винай Митчелл, авианосец бесстрашный. – Доложите о ситуации на борту. «Это Сандерс», – ответил полковник, жестом остановив Рэндала. – Винай, мы на подходе. Дэниел, рад, что вы все целы. Я уже связался с догорианцами и знаю, что случилось. Где вы были? — Я не успел связаться с ними. Схватка уже началась, — отозвался Сандерс. — Мы были около спутника. Все видели. — Мне жаль, — немного помолчав, — сказал Митчелл. — Надо было прислушаться к твоим словам. Теперь известно, что тот загадочный объект... Теперь к моим словам придется прислушаться процедил полковник сквозь стиснутые зубы. «Капитан Митчелл, я, как последний офицер Генерального штаба вооруженных сил Авалона, принимаю командование военными силами системы. С настоящего момента вам надлежит выполнять все мои приказы и распоряжения, согласно принятой присяге». «Дэниэль», — выдохнул Видал, — «ты в своем уме? Послушай, не надо так перегибать». «Хочешь перейти под командование горианского крейсера?» осведомился полковник, «там тоже найдется пара капитанов первого ранга. Но вы, флот, все равно подчиняетесь штабу. И пока у нас нет связи с президентом системы, вы станете выполнять мои распоряжения. А судя по тому, что борт номер один как раз пытался взлететь, когда по космопорту был нанесен удар, то это надолго». дэниэл послушай», — сказал Митчелл, — «это сложный вопрос, но не главный». «Нам нужно решить, что делать дальше». «Я точно знаю, что нужно делать», — отрезал Сандерс. «Эй, вы оба», — вмешался Рэнди, получивший, наконец, рапорт от борт-инженера. — «заканчивайте. У меня на борту раненые, и пора бы ему увидеть что-то поинтереснее бортовой аптечки». «Раненые?» — удивился Митчелл. «Мы успели снять часть экипажа с одного из линкоров, прежде чем он взорвался», — отозвался Сандерс. «Двадцать три человека». «Хорошо», — сухо отозвался капитан Бесстрашного. «Прыгун, примите данные курса. Даниэль, как только прибудешь, сразу ко мне. До связи». Маршал, переключившись на пульт управления, принял данные курса и ввел их в автонавигатор. «Рэнди», — устало произнес полковник, — «отвези меня к этому идиоту как можно быстрее, пока он не натворил бед». «Только об этом и мечтаю», – вздохнул Рэндалл, запуская маршевые двигатели. Путь до авианосца был коротким, расстояние до группировки было всего ничего, но прошел он весьма насыщенно. Рэнди не отрывался от управления, пытаясь понять, насколько хорошо слушается прыгун его приказов. Одним глазом он приглядывал за работой Буча, что продолжал управлять ремонтной автоматикой, пытаясь сделать все, что можно сделать с помощью роботов. Парень времени зря не терял, выправил все коммуникации и перепрограммировал все системы, запуская дублирующие блоки и резервное оборудование. Остальное можно было сделать только в доке, физически поменять, например, сгоревшие блоки. Сандерс тоже не бездельничал. Насел на Сеймура и заставил его связаться с крейсером горианцев, что должен был подойти к бесстрашному раньше прыгуна. Сандерс успел снять с линкора его коды и теперь смог установить прямую связь с капитаном поврежденного корабля. Они успели здорово поорать друг на друга, но Рэндалу было не до этого. Он пытался побыстрее привести прогуна в док и при этом никого не убить. Не прибавляли ему бодрости и периодически отчеты Джарада, что оставался в трюме с догорианцами. Трое из них сильно обгорели и нуждались в срочной помощи настоящего врача. Так что, опуская прыгуна в пятый док авианосца, маршал пребывал на грани тихого бешенства. Едва корабль мягко коснулся поверхности дока, Рэнди закрыл глаза, откинулся на спинку кресла и начал медленно и шумно дышать носом, пытаясь расслабиться. «Рэнди!» – позвал Сандерс, протискиваясь обратно в коридор. «Пожалуйста, оставайся на связи». «Хорошо», – отозвался Рэндалл, – «но...» «Ты как станешь там самым главным перцем, распорядись, чтобы прыгуна починили!» «В первую же очередь», — сказал полковник и исчез в темноте. «Буч», — позвал Рэнди, — «отдыхать, немедленно!» «Сеймур, я остаюсь на связи», — обреченно отозвался помощник. «Знаю, знаю. Как что, так сразу я!» Маршал медленно поднялся с кресла, двинулся к выходу из рубки. У ложа помощника он задержался и чуть наклонился. «Ты вообще как?» – тихо спросил он, всматриваясь в белое лицо Сеймура. «Нормально», – отозвался тот. «Знаешь, столько всего случилось. Я устал на это реагировать, чувствую себя так, как будто мне уже все равно. Будто это норма. Парю где-то над всей этой кровавой кашей, и меня уже ничего не удивляет». «Ага», — сказал Рэнди, выпрямляясь. «Отлично. Только не налегай на таблетки, ладно?» «Ладно», — буркнул Сеймур, шаря в кармане. Рэндалл медленно спустился по трапу, ведущему к жилым помещениям. Он не торопился. Знал, что выгрузкой занимается Джаред. Великолепный незаменимый Джаред, без которого вся эта груда железа развалится к чертовой матери. Если, конечно, поблизости не случится буч... Парень, надо сказать, оказался крепче, чем казался на первый взгляд. Еще немного муштры, и из него получится хороший молодой борт-инженер. Постояв у раскрытой двери, ведущей в кают-компанию, в которой все было перевернуто вверх дном, Рэндалл задумчиво закрыл дверь и двинулся в сторону трюма. Он немного задержался, надевая скафандр. Атмосферы в трюме по-прежнему не было. В доке никто не собирался запускать кислород но все же он успел. Выйдя из шлюзовой камеры в трюм, Рэнди увидел, как по трапу скользят медики в белоснежных скафандрах. Они транспортировали за собой два белых цилиндра, внутри которых угадывались очертания человеческих тел. Маршал поспешил к выходу и, протопав по пандусу тяжелыми магнитными ботинками, вывалился в док. Джаред стояла рядом, наблюдая за вереницей людей, что тянулась прочь от корабля. Это уходили военные с линкора, те, что могли передвигаться самостоятельно. Раненых в специальных тубусах несли бригады медиков. Рэндалл встала рядом с Джаредом, скрестив руки на груди. «Ну как?» – спросил он борт инженера по внутреннему каналу. «Все будет хорошо», – отозвался тот. «Потрепало ребят, но все выживут». Цепочка военных, шагавших по темному доку, вдруг заволновалась. Двадцать человек вдруг остановились, начали оборачиваться. Это еще что? буркнул Рэндл. Тебя заметили, отозвался борт-инженер. Все флотские, разом повернувшиеся к прогуну одновременно отдали честь капитану, стоявшему рядом со своим кораблем. О! выдохнул Рэнди, не ожидавший такого представления. Потом, спохватившись, ответил уцелевшим догорианцам воинским салютом. Те вновь вскинули руки, к виску отдавая привычные приветствия. Потом развернулись и продолжили путь. — Ты молодчина, Рэндалл, — тихо произнес борт-инженер. Вытащил кучу людей за сутки. — Но не всех, Джаред, — вздохнул маршал, — не всех. Провожая взглядом отряд догорианцев, маршировавших по доку, Рэнди чуть не пропустил сигнал вызова и спохватился только, когда на него рявкнул по личному каналу коммуникатора Сеймур. — Да, — отозвался Рэнди, принимая внешний вызов. — Это Сандерс, — раздался знакомый голос. — Рэнди, я уже отдал приказ о починке прогуна. Сделают все, что можно сделать за пару часов, а потом у тебя будет новое задание. Капсулы предположил Рэнди. «Там ведь мог остаться еще кто-то, да?» «Этим займется Морган и его осень», — отрезал полковник. «Ты нужен в другом месте». «О нет», — выдохнул Рэнди. «Отправишься к Камелоту и выбросишь спутник связи. Потом свяжешься с уцелевшими в районе Артура, с теми ребятами, чьи сигналы ты засек во время разведки. Нам нужна информация о том, что творится на планете. Очень нужна». — Я понял, — буркнул маршал. — А что делать сейчас? — Отдыхать, — отрезал Сандерс. — Все отправляйтесь в койки. Пользуйтесь генераторами сна или снотворным, но чтобы следующие два часа вас не было слышно и видно. Учти, это приказ главнокомандующего силами Авалона. — Я догадался, — сухо отозвался Рэнди. — Разрешите выполнять, господин командующий? — Идите, капитан, — отозвался Сандерс. «Я разбужу вас и проинструктирую перед вылетом конец связи». Рэнди обернулся к борт-инженеру, и тот, слышавший разговор, лишь развел руками. «Могло быть и хуже», — сказал он. «Могли вылететь и прямо сейчас». Маршал лишь тяжело вздохнул и начал подниматься по пандусу, не обращая внимания на Джареда, что вновь начал бурчать о криворуких техниках авианосца.